Ошибка в выборе спутника жизни. Джордж Эллиот Middlemarch, Нельсон Турецкий горошек. Лучше всего, конечно, не связывать свою судьбу с человеком, который вам не подходит. Но в жизни бывает всякое. Читателю романа Джордж Эллиот Middlemarch наверняка станет больно за Доротею Брук, поспешно отдавшую руку и сердце престарелому мистеру Кейсабону. Эта книга беспощадный анализ института супружества и печальных последствий, к которым приводит неудачный брак. Мы понимаем, что Доротея совершила огромную ошибку, хотя сама она поначалу так не считает. Пусть она не любит Кайсабона, зато восхищается его великой, так сказать, душой. Её можно понять. В XIX веке мало кто относился к женщинам как к созданиям способным на интеллектуальные усилия, и Доротею привлекала идея союза с широко образованным человеком, который сумеет оценить её ум. Увы, пройдёт совсем немного времени, и она убедится, что заблуждалась насчёт Кейсобона. Вместо широких просторов и свежего ветра, которые, по мнению Доротеи, должны были символизировать духовный мир её мужа, она обнаружит в нём тесные прихожие, и запутанные коридоры, ведущие в никуда. Примечание. Перевод Гуровой, Коротковой. Конец примечания. К счастью, от пожизненной кабалы Доротею спасает весьма своевременное появление старухи с косой. Но не каждому персонажу романа так везет. Взять хотя бы блестящего молодого доктора Лидгейта. Он женился на Розамонде, увидев в ней свой романтический идеал, но на деле столкнулся с меркантильной и холодной особой, к тому же склонной к транжирству, из-за непомерных трат Розамонды Лидгейт вынужден отказаться от своих реформаторских профессиональных планов. Он слишком поздно понимает, что Розамонда вышла за него не по любви, а в расчёте повысить своё положение в обществе. Лидгейт был бы гораздо счастливее, если бы связал свою судьбу с Даратей. как и он, мечтавший посвятить себя бескорыстному служению людям. Но о разводе в те времена не могло быть и речи. К тому же Доротея уже успела сочетаться повторным браком с другим. Прежде чем связать себя узами супружества, постарайтесь разобраться в своих чувствах и по возможности трезво оценить своего избранника или избранницу. Ни сходство характеров, ни такой уж пустяк, поломавший немало судеб. Если вы уже успели надеть на палец обручальное кольцо, утешайтесь тем, что живёте в такое время, когда разводом никого не удивишь. Смотрите, развод разрыв отношений. Например, героиня Джуанны Нельсон, полюбив другого без колебаний, оставила преуспевающего мужа. Или вспомните Эмму и Декстера из романа Дэвида Николса Один день. Эти двое 20 лет шли навстречу друг другу и наконец встретились. Также смотрите: неудовлетворённость, попасть в переделку, рутина, сожаление, убийственные мысли.